Глава третья. Где он? выдохнула Кас. Где же он? Зев молча достал лук, внимательно изучая стену. Щупальца тумана снова вытянулись за ворота, будто пытаясь достать других незваных гостей, которые подошли слишком близко. Я пойду туда, сказала Кас, оттолкнувшись от ограждения. Она часто задышала, и её в нос охватила паника, но она должна была сделать хоть что-то. Оставайся здесь, прикроешь меня. Кас, постой. Ты быстрее меня, пояснила она. За то время, пока я прицелюсь в одного стражника, ты успеешь уложить всех троих. Лесть на какое-то время усыпила его бдительность, и этого хватило, чтобы Кас успела уйти, как рассчитывала. Девушка изо всех сил бросилась вперёд. Насколько было возможно в сгустившемся сумраке, она прошла по тропе в Дульскал. А затем упёрлась в дорожку, по которой Ларенд до этого спустился вниз. Кас без промедления помчалась по ней. В спешке она оступилась и споткнулась о груду камней. Воин, стоявший ближе всех, поднял голову на шум, и Кас пришлось перепрыгнуть оставшееся расстояние. Она осторожно приземлилась на ноги, поправила в руке краденый меч и подняла глаза на стражника. Их взгляды встретились. Он вынул оружие. длинное копье с острыми наконечниками. "Стой, кто идёт?" крикнул он. Кас вытянулась в полный рост и попыталась уйти в тень, надеясь, что он не станет её преследовать. Но не тут-то было. Страж бросился за ней, выставив перед собой копье. "Либо отвечай, либо я..." Угроза так и повисла в воздухе, поскольку стрела, выпущенная Зевом, пронзила ему горло. Два оставшихся стражника бросились смотреть, что стรีслось с их упавшим братом по оружию, забыв про Кас. Хотя, возможно, они попросту её не заметили. Выбрав невысокий фрагмент стены, Кас бросилась туда и успела перемахнуть на другую сторону, пока стражники не опомнились. Ей показалось, что она прыгнула в тёмный глубокий водоём. Прошла целая вечность, пока она летела вниз, и наконец её ноги коснулись гладкой брусчатки. Глаза Кас наполнились слезами, как только туман забвения окутал её. Она посмотрела вверх и поняла, что отсюда не видно ни луны, ни даже неба, на котором она светила. Девушка почувствовала давление со всех сторон. Вокруг неё сгущались туманы, тёмная магия, из-за чего она не видела, что происходит в нескольких метрах от неё. Кас стала не по себе при мысли о том, что она в любой момент может столкнуться с кем-то из людей или монстров, тени которых они видели сверху. При этом девушка понимала, что пока она стоит на месте, ей не спастись от опасности. Тогда она согнула руку в локте, придерживая маску, прищурилась, чтобы туман не щипал глаза, и двинулась вперёд. Несмотря на то, что Кас не верила в низший дух, отвечающий за удачу, Сегодня он явно был на её стороне, так как она очень быстро нашла Ларента. Он сидел на корточках среди клубов пара. Полуэльф вцепился рукой в плащ и пытался натянуть его поверх маски на лице. Туман действовал на него быстрее, чем на неё. Опустившись на колени, она дотронулась до него, но Ларен замотал головой, указывая на что-то. Слезящимися глазами она с трудом смогла разглядеть кристалл с магии воздуха. Видимо, Лорент выронил его, когда туман неожиданно взял его в плен. Теперь магический кристалл лежал в небольшой ямке, примерно в 3 метрах от них. Она хотела помочь другу подняться, но он оттолкнул её руки и снова показал на кристалл. Как обычно, работа прежде всего. Сжав зубы, она осторожно подползла к кристаллу. Схватив его, Ка сабернулась, чтобы помочь Лоренту. но внезапно налетела на чью-то фигуру и упала назад, ударившись правым плечом. В спину пронзила жуткая боль, но ей удалось удержать в руках кристалл и меч. Перевернувшись, она встала на колени. И тут над ней нависла фигура мужчины. Это не был один из стражников, стоявших у ворот, поскольку он был одет по-другому. В доспехе из черной кожи, усиленной металлическими полосками — идущим крест-накрест на широкой груди. Чёрный плащ спадал на спину, напоминая крылья ворона. Голова была замотана чёрным платком, и каждый сантиметр его тела был закрыт, за исключением полоски на лице, в которой виднелись голубые глаза и светлая кожа. Она заметила, что его глаза были невероятно яркого цвета, удивительные, неземные, смотрящие жёстко, но при этом очень красивые. Если забвение считалось воплощением ночных кошмаров, то его глаза были напоминанием о том, что однажды наступит утро и что где-то высоко над ними по-прежнему было голубое небо, холодное и суровое небо, от которого она не могла отвести взгляд. Пока он не напал на нее. Мужчина бросился вперед, достав из ножен широкий меч. Кас вскочила на ноги, едва успев уклониться в сторону. Теперь ей хотелось лишь одного дать кулаком промешать их красивые голубые глаза. Ей почти удалось это сделать. Шагнув вперёд, она оказалась прямо перед ним и успела стукнуть его по лицу. Однако он увернулся, и удар вместо глаз пришёлся по щеке. "Ты!" Пока он осыпал её проклятиями, Кас ударила его ногой по бедру. Незнакомец отшатнулся. Девушка отпрыгнула чуть дальше, увеличив расстояние между ними, чтобы он не смог её достать. После чего она встала поустойчивее, подняла свой меч и решительно взглянула прямо на него. "Кто ты такая?" Его голос звучал приглушённо из-за натянутого платка, что мешало ей расслышать его акцент. Но, судя по всему, он был подданным одного из королевств на крайнем севере. которые раньше входили в состав царства Альнар. «И что ты здесь забыла?» Касс ничего не ответила. Краем глаза она заметила, что Зев смог прорваться сквозь туман и спешил к Лоренту. Тот неподвижно лежал на земле, а значит, воздух в этом месте был еще более ядовитым и сильно действующим, чем они могли себе представить. Зев быстро взял на руки безжизненное тело Лорента. Теперь Ка смогла не думать о нём, а заняться незнакомцем, чтобы её друзья смогли спокойно уйти. Она напала на него, размахивая оружием. Противник выставил свой меч и в последний момент, чтобы защититься, оттолкнул её назад, а затем замахнулся и со всей силы нанёс ответный удар. Но Ка была быстрее и смогла ретироваться, а затем, развернувшись, замахнулась в его сторону. Но он успел парировать. Они в нофи в ноф отскакивали друг от друга и сходились в очередной раз. В туманном воздухе странным эхом раздавался ляск стали и шелест его развевающегося плаща. Вскоре у Кассалба покатилась капелька пота в глаза, которые и так слезились от тумана, из-за чего она почти ничего не видела. Теперь её противник казался ей чем-то вроде размытой тени. И Анна не успевала следить за его движениями. Девушка едва не пропустила момент, когда он взмахнул серебристым мечом и ринулся к ней. Она успела поднять свой меч, чтобы отразить удар, но он был такой силы, что у неё чуть не подкосились ноги. Затем противники вновь всхлиснулись мечами. Незнакомец и ни не думал уступать, а продолжал теснить её, пытаясь пробить оборону и повалить кас на землю. Боже! Какой же он сильный. Вряд ли ему удалось бы осуществить свой план, ведь она ни за что не дала бы ему это сделать, но он с завидным упорством толкал её всё дальше и дальше в клубы ядовитого тумана. Несмотря на то, что ей удалось продержаться дольше, чем её друзьям, она чувствовала негативное влияние туманных паров. Руки задрожали от пронизывающего холода, который будто бы проник внутрь неё, заполняя всё тело. и замораживая его изнутри. Медленно, но верно. У неё было такое ощущение, будто она провалилась в самые тёмные и холодные воды Глаштинового моря. У Касс заболели руки, и она испугалась, что их сведёт судорогой. Силы были на исходе, и она почувствовала, что под напором незнакомца у неё подгибаются колени. Он оттеснил Касс на скользкую землю, Дальше от гладких камней, на которые она приземлилась. Девушка попыталась встать туда, где земля была более твёрдой, но потеряла равновесие. Поскользнувшись, Кас смогла разглядеть меч противника, мелькнувший рядом, и заметила нечто очень странное. На головке рукояти меча был выгравирован символ страптивы, средней богини льда и зимы, которая была одной из маров. Так вот почему она чувствовала лютый холод. Этот меч был запрещённым оружием, наполненным магией льда. Странно. Откуда у него это оружие, если он не на службе у короля-императора? Незнакомец резко повернул меч и провёл по её клинку. Послышался неприятный металлический скрежет. При этом холод, сковавший её тело, немедленно испарился. Почему-то не упала в тумане. «А стоишь на ногах?» — спросил он. Решив использовать этот разговор как отвлекающий маневр, Касс сняла с головы капюшон, и ее седые кудрявые волосы рассыпались по плечам. Когда-то они были цвета темной меди, как осенние листья, освещенные вечерним солнцем. А теперь, при виде ее волос и бесцветных глаз, мужчины в удивлении пятились назад. «Отмеченная тенью!» Выдохнул он. «А ну! Не с места!» Она подняла бровь вверх, а затем широко улыбнулась, зная, что он не сможет увидеть выражение ее лица под маской. «Прости, но меня ждут более важные дела». Он ринулся вперед. Однако она успела уклониться от меча и ударить его ногой по лодыжкам так, что он потерял равновесие и упал. С кошачьей грацией соперник приземлился на корточке. Касс не стала дожидаться, пока он встанет, и со всей силы пригвоздила развивающийся плащ мечом к грязной земле. Поскольку клинок был не таким уж острым, ей было не жаль его оставить. К тому же без него она могла бежать быстрее. Касс усмехнулась, услышав, как мужчина требовал, чтобы она остановилась. В его голосе сквозило недоумение, что ей удалось вырваться. Но когда перед ней в тумане замаячил силуэт Врат Забвения, она вдруг поняла, что в руке нет кристалла. В какой-то момент в ходе жаркого боя она его выронила. Теперь уже сложно было понять, где он может быть, и она не собиралась возвращаться, чтобы его искать. Что касается её помощников, их нигде не было видно. Интересно, всё ли у них хорошо? Смог ли Зев вывести Лоренто из этого ада, самостоятельно перетащив через стену? Каз приготовилась перелезть обратно в том месте, которое было чуть ниже остальных. Девушка уже взялась руками за камни, как вдруг решила бросить последний взгляд назад. Перегнувшись через стену, она обернулась. Каз готова была поклясться, что она точно увидела приближающиеся тени, смотрящие на нее. Они готовы были догнать её, если потребуется. Спрыгнув с той стороны стены, она решила поступить так же, как Ларент, и не оборачиваться. Лорд Мэрик просил добыть доказательства того, что замысляет король-император, но всё, что у неё осталось это медальон в сумке и огромное количество воспоминаний, которые будут преследовать её в течение долгих месяцев. Вряд ли ему этого будет достаточно. Зато этого более чем достаточно для неё. Кас поняла, что в этих горах происходит нечто настораживающее и решила, что больше ноги её здесь не будет.